Глава 23. Утро в участке И что оно здесь делает? Кипятился участковый пристав Троекрутов, тыча пальцем в колесо на столе Облаухова. С утра Евсей Макарович задался целью навести порядок в оберенном участке, но с самого начала споткнулся на колесе, и дело забуксовало. Причем споткнулся в буквальном, самом прямом смысле слова, зацепился в коридоре и упал. В приемной зале собрались чины полиции для проведения расследования обстоятельств. По версии чиновника Африканова, колесо было снято городовым «Пампушка» с экипажа извозчика Тимофея Горовцева в качестве вещественного доказательства. Он приставал к пассажирке с гнусными предложениями, а когда та пересела на другого извозчика, догнал и закидал грязью. Был осужден на три месяца. — А колесо-то здесь при чем? — дослушав изложение дела, спросил пристав. — Колесо, получается, ни при чем, — согласился Африканов. шептульский тем временем протиснулся к кардову и принялся с воодушевлением докладывать илья алексеевич все разузнал Ардов слегка наклонился, чтобы не заставлять Филера шептать слишком громко. Мать Найденовой была проституткой в публичном доме мадам Сапфировой, Носенной. Прибыла лет двадцать назад из Одессы. Умерла от чехотки вот уже как шесть лет. Дочь по стопам не пошла. Поначалу мать не позволяла, а потом после ее смерти объявился богатый почитатель. Снял ей квартиру, всячески поддерживает. «Это...» «Не от Горовцева колесо, ваше высокоблагородие», — вступил со своей версией Пилипченко, вызвав на себя всеобщее внимание. «Горовцев известная пьянь. У него уж и билет давно отобрали. Это с Малкова переулка принесли». «Зачем это еще?» — сохраняя строгий вид, спросил Евсей Макарович. Да к там же в пятом доме притон обнаружили. По азартным играм. В двадцать первой квартире. владельцам там писатель делимент. Ему арест. Денежным штрафом заменили. Уж он тут рыдал в три ручья. Едва полы слезами не мыли. И водянка у него, и кровяной застой, и подагра не отпускает. «Колесо причем?» — рявкнул пристав. «Да они колесом этим дверь шельмы подпирали». — Они подпирали понятно зачем, — опять начал закипать Евсей Макарович. — Они от городового таились, а нам-то здесь оно за каким прахом сдалось. От кого ты, Пелепченко, подпираться решил в участке? Каких таких врагов ты здесь ждешь? Мы здесь что же, к осаде, по-твоему, готовимся? Найденову увезли в карете Костоглота. Наклонившись к Шептульскому, тихо спросил Ардов о главном. — Совершенно верно. С удивлением подтвердил Филер. Правительские способности молодого сыщика не переставали его поражать. Но похищением я бы это не назвал. Отъезд был похож скорее на побег. — Вы проследили, куда ее отвезли? — Виноват. Жалко улыбнулся Кузьма Гурьевич и принялся сгибать ноги таким образом, как будто срочно захотел в уборную. — Что же вы? — не удержался Илья Алексеевич от осуждения. Извозчик оказался кулемой. Кулема — нерасторопный человек. Хотел было оправдаться филер, но сам же и бросил попытку за бесполезностью. Что уж тут объяснять? Выразив вздохом сожаления, он аккуратно протиснулся за спинами и отправился в прозекторскую. «Вспомнил — Вспомнил! — воскликнул Свинцов. — Знаю я это колесо! Троекрутов с готовностью развернулся к околоточному надзирателю. Третьего дня это было. На Гороховой. Лошадь извозчика Трылина свалила георгиевского кавалера Кучумова. Тот хлопнулся под пролетку, и ему этим вот колесом вот так вот по колено напрочь ногу и отхватило. Помню, у меня прям воздух внутри пропал. Не мог толком в свисток дунуть. Хотел я беднягу в больницу снарядить, да только не понадобилось. Умер! предположил пристав. «Никак нет, ваше высокоблагородие. Нога приставная оказалась. Сама без ущерба отвалилась. Протез! Настоящую этот Кучумов в Манжуре оставил. Так он к нам в участок на одной прискакал. У него из-за этого колеса застежки сломались. Господин старший помощник три рубля штрафа назначили». «Кому?» «Ты или ну?» Пристав обернулся к фон Штайндлеру, тот с полной готовностью подтвердил факт назначения штрафа. — Ну, вот видите, — помолчав, сказал Евсей Макарович, и вполне удовлетворенный отправился к себе в кабинет, поскрипывая в тишине сапогами. Чины полиции с облегчением начали расходиться по местам, одобрительно похлопывая по плечу Свинцова, сумевшего этим невероятным повествованием умерить мятежный дух господина майора. Ардов преподнес Облаухову обещанную книжку Бантинга «Письмо от тучности», которую две недели искал у себя дома и проследовал в прозекторскую. Заходя, сыщик столкнулся в дверях с Шептульским, который заталкивал за жакет моток веревки. — Зачем вам веревка? — удивился Ардов. — Это в некотором смысле реликвия, — пробормотал Кузьма Гурьевич, загадочно посмотрел куда-то вверх и прошмыгнул к выходу. «Для амулетов», — не отрываясь от окуляра микроскопа, пояснил Жарков, когда Илья Алексеевич поинтересовался, для чего он снабдил филера веревкой, на которой повесился коллежский ассессор Остроцкий. «Помните брантовский рубль? Веревка удавленника из этого же разряда. Верное средство сорвать банк. Не слыхали? Любой картежник это подтвердит». «Разве Кузьма Гуриевич картежник никак не держится?» «Зачем же ему этот амулет? Наделять страждущих!» Выяснилось, что после каждого висельника, попавшего в третий участок Спасской части, Шептульский выменивает у Жаркова веревку, которую режет и продает картежникам по двадцать рублей за кусок, а то и дороже. «Некоторые готовы за такой амулет с гарантией!» «Последнюю рубаху отдать? Друг дружке у мошенников доверия нет, а вот веревка из полицейского участка — товар проверенный, тут уж насчет удавленника не сомневайся!» «Но ведь это же дикость!» «Конечно! А только за два метра такой веревки Кузьма Гурьевич сто рублей как пить дать выручит!» «А вот вы меня удивляете, Илья Алексеевич!» — без всякой подготовки сменил тему Жарков. «Не понимаю, чего мы ждем?» «Нового убийства!» «Вы о Соломухине?» «О ком же еще?» Пытаясь скрыть раздражение, вспыхнул Петр Павлович. «Почему он до сих пор не арестован, и мы не взяли у него отпечатков?» «Вместо этого вы едва ли не напрямую предупреждаете его об имеющихся подозрениях и даже рассказываете, каким образом намереваетесь добыть доказательства. Позвольте спросить, вы в своем уме?» «Неужели вы думаете, что после подобных откровений преступник не испарится?» «Этот не посмеет», — невозмутимо ответил Ардов. «Он не главная фигура в партии, и выйти из игры по своей воле права не имеет». Уверенный тон собеседника привел Петра Павловича в более ровное расположение духа. «Кто же есть главная фигура?» — примирительно спросил он. «Для этого Соломухин как раз и нужен». Мы должны заставить автора этого отвратительного умысла довести интригу до конца. Если Соломухина взять сейчас, то, боюсь, ниточка будет потеряна, и главная рыба уйдет на дно. Петр Павлович подошел к шкафчику и принялся позвякивать лабораторным стеклом. — По-моему, вы затеяли очень опасную игру, Илья Алексеевич. — Пожалуй, — согласился Ардов. Жарков посмотрел на свет бурую жидкость в Арленмейере и опрокинул внутрь себя. «Петр Палыч, вы не могли бы снабдить меня веществами, способными дать искру при соединении?» Жарков бросил на Ардова удивленный взгляд, но решил не задавать лишних вопросов и принялся рыться в шкафчике. «Это самые простые ингредиенты. Перманганат калия и глицерин», — сказал он, протянув пару склянок. Благодарю вас. Морганцовку надо бы измельчить, иначе реакция будет не мгновенной. Не мгновенная это очень хорошо, улыбнулся Илья Алексеевич. Мне как раз и нужно, чтобы не сразу. Спасибо, Петр Павлович. Он направился к выходу. Ардов! вдруг воскликнул криминалист. Илья Алексеевич обернулся. Жарков кашлянул, смутившись. Он понимал, что после визита к полицмейстеру сыщик, по всей видимости, оказался связан обязательствами, которые не позволяют посвящать других в детали расследования. Петру Павловичу стоило больших усилий не проявлять интерес и не задавать вопросов, ответы на которые Илья Алексеевич давать был не вправе. Но сейчас ему просто хотелось как-то предостеречь. оградить молодого человека от надвигающейся смертельной опасности. А в том, что опасность есть, и именно смертельная, Петр Павлович ни секунды не сомневался. Чувство это он испытывал редко, но никогда в нем не ошибался. Такое же чувство настигло его и перед смертью сына, много лет назад. Юноша, хотя и был моложе Ильи Алексеевича, но в чем-то, несомненно, на него похож. «Я забыл сообщить вам любопытную вещь», — нашелся криминалист. «Помните жилетную пуговицу из черепахового агата?» Ардов кивнул. Жарков указал на микроскоп, за которым встретил сыщика. «Под микроскопом края ниток, оставшихся в ушке, были подозрительно ровные. Такое впечатление, что ее не сорвали, а срезали». Новость показалась Ардову чрезвычайно важной.